Глава седьмая — Леди Леона, не торгуйтесь, это же настоящие портальные врата. В черных глазах лорда затанцевали смешинки. Только в губы. — Приличная леди не должна заключать такие сделки. Я вздохнула. — Но это же портал. Все, я совсем пропащая, но отказаться не смогу. — Согласна. Выдохнула с улыбкой. — Моя девочка, — прошептал жених. «Аракха!» — выдохнула тьма, оглянувшись на нас и так выразительно посмотрев, что все и бесов стало понятно. «Прости, подруга!» — Дарк Рейн прижал руку к груди. «Вперед!» — Фарх! — одобрительно фыркнула она и взмыла ввысь. А оттуда понеслась прямиком в портал. Алый свет взорвался миллиардами искр, приняв в себя нашу троицу. Сияющий коридор вытянулся вперед, напряженно гудя, будто мой дядюшка, полощущий горло. Но вскоре все исчезло, и звуки, и запахи. Мы словно окунулись без времени, которое не подчинялось обычным законам бытия. Здесь даже не ощущался вес собственного тела. Надо же! Я подняла руку, и она зависла в воздухе, а вокруг роились розовые искорки. «Как такое может быть?» Обернулась спросить удар Крейна и загляделась на него. Он сиял изнутри, словно проглотил солнце. Это его сила рвется наружу, откуда-то поняла я. Потянулась к нему, повинуясь какому-то зову внутри, но все снова вспыхнуло и... Мадам Ящер понеслась зеленый равниной, подсвеченной умирающим закатом. Едва не застанав это разочарование, я тут же мигом забыла о портале, ведь на горизонте выселся черный замок. «Да, это мой дом», — с улыбкой ответил на невысказанный вопрос темный лорд. «Прибыли. Я ничего не успела рассмотреть толком, ведь тема тут же пошла на сближение, и картинка внизу смазалась из-за скорости. Еще несколько секунд, и вот наш транспорт уже садится на зеленые лужайки с предусмотрительно убранными клумбами и статуями. Отсюда зам оказался еще больше, весь черный, а дверей в три человеческих роста, До резных с флюгерами в виде драконов он, тем не менее, вовсе не производил мрачного впечатления. Красивое строение благородно искрилось, что-то напоминая. «А, ясно!» — утонув в глазах Даркрейна с пляшущими смешинками, поняла, что оно походит на взгляд хозяина. Двери распахнулись, едва мы подошли к ним. Я не обнаружила за ними никакого-то хитрого механизма, ни сук, и покосилась на темного орда. Тот лишь усмехнулся, довольный произведенным впечатлением. Понятно, магия. Сделаем вид, что я, человечка, постоянно с подобным сталкиваюсь, не буду тешить его самолюбие, еще чего. Да и вообще мне есть чем полюбоваться, помимо красивого лица жениха. Замерев холли, осмотрелась по сторонам. Никогда не видела ничего подобного. Вокруг солировал черный цвет. Лишь приглядевшись, поняла, что в интерьере имелись и все его оттенки. От серого, как сумерки в пасмурный день, которые вот-вот перерастут в непроглядную ночь, до москов темно-жемчужинного, подсвечивающих общую палитру. Разнообразие вносила и отделка. По стенам вилась золотая окантовка, а потолок украшала серебристая роспись. Темно-красные перила широкой мраморной лестницы густого синего цвета казались украшением гостиной. Под ногами лежали мраморные плиты с едва заметной золотой вязью. «Кажется, вы очень не любите прибираться», — усмехнувшись, ответила я. «С чего вы так решили?» Дарк Рейн поперхнулся удивлением. Он явно ожидал от меня другого комментария. «На черном грязь не так видна», — пояснила я. «Моя нянюшка любит это повторять». «Это распространенная ошибка». Жених уязвленно пожал плечами. — Мне просто нравится этот цвет, вот и все. — Кстати, можем перейти на «ты», — это будет удобнее, — ухмыльнулся и добавил. — И логичнее после поцелуя. — Тогда позволь отметить, что твой дом похож на гроб для канарейки, — с милой улыбкой ответила ему. — С чего вдруг? — О, у Даргдаров бывают квадратные глаза, надо же! — У меня когда-то была такая птичка, дядя купил себе певчего кинара. Но тот оказался на редкость молчалив, и в итоге его отдали мне. «Бедная птичка», — пробормотал жених. «Не прошло и месяца, как я научил ее петь». Сделав вид, что не услышал его ехидного замечания, продолжил рассказ. «И танцевать», — подсказал наглый Даргдар. «Хм, надо бы попробовать спасибо за подсказку. Когда Кинар умер, интересно, от чего же?» «Время пришло», — отрезал хмурясь. Так вот похоронили моего в похожей коробке, обитой изнутри черной тканью. А благодарю за столь лестное сравнение моего замка с гробом, пробурчал темный лорд. Кстати, ты же понимаешь, что после свадьбы твоя жизнь сильно изменится? Коварно улыбнулась, вспомнив о своих планах, не допустить свадьбу. Хочешь сделать розовые стены и поставить зеленую мебель? уточнил удар Крейн, шагнув ко мне. Ты что-то имеешь против этих прекрасных планов? Леона, я прекрасно понимаю, что ты намерена превратить мою жизнь в ад. Еще один шаг, и он стоит практически вплотную ко мне. Учитывая то, что ты станешь моей супругой, у тебя есть на это право. Можно даже сказать, что это твоя святая обязанность. Черные глаза полыхнули, обжигая мое лицо. Но сначала заслужи право менять мою жизнь, а уж потом засучи рукава и действуй, поняла? Как заслужить? из за эту мысль, утопая в очах Дардара и рассеянно отметив, что они тоже полны самых разных оттенков черного.